Глава пятая Опасность Когда Флер, оглядывая лица сидящих за ужином, увидела Джона Форсайта, в ее сердце что-то произошло, словно она зимой набрела на цветущий куст жимолости. Оправившись от легкого опьянения, она отошла подальше и вгляделась в Джона. Он сидел, словно не обращая внимания на еду, и на его потном лице, измазанном угольной пылью, была улыбка, свойственная человеку, поднявшемуся на гору или пробежавшему большое расстояние. Усталая, милая и такая, будто он много и с толком поработал. Ресницы его, длинные и темные, какими она их помнила, скрывали глаза и спорили с более светлыми волосами, взлохмаченными, несмотря на короткую стрижку. Продолжая давать распоряжение Рутла Фонтен, Флёр лихорадочно думала. Джон, как с неба свалился в ее столовую. Окрепший, более подобранный, подбородок решительнее, глаза сидят глубже. Но страшно похож на Джона. Что же теперь делать? Если бы только можно было выключить свет, подкрасться к нему сзади, наклониться и поцеловать в пятно над левым глазом. Ну а дальше что? Глупо. А что, если он сейчас очнется от своей мечтательной улыбки и увидит ее? Скорее всего, он никогда больше не придет к ней в столовую. Она помнила, какая у него совесть. И она приняла мгновенное решение. Не сегодня. Холли будет знать, где он остановился. Время и место по ее выбору, если она, по зрелым размышлении, захочет играть с огнем. И, снабдив Рутла Фонтен инструкции относительно булочек, она оглянулась через плечо на лицо Джона, рассеянно чему-то улыбающейся, и пошла в свою маленькую контору. И начались зрелые размышления. Майкл, Кит, Отец, Устоявшийся порядок добродетельной и богатой жизни. Душевное равновесие, которого она в последнее время достигла, все в опасности из-за одной улыбки и запаха жимолости. Нет, этот счет закрыт. Открыть его значило бы снова искушать судьбу. И если искушать судьбу — вполне современное занятие, она, может быть, и не современная женщина. Впрочем... Неизвестно еще, в ее ли силах открыть этот счет. И ею овладело любопытство. Захотелось увидеть его жену, которая заменила ее, Флор. В Англии она. Брюнетка, как ее брат Фрэнсис. Флор взяла список покупок, намеченных на завтра. Такая гибель дел. Идиотство и думать о таких вещах. Телефон. Он звонил целый день. С девяти часов утра она плясала под его дудку. Да? Говорит миссис Монт. Что? Ну, я ведь их заказала. О, но должна же я давать им утром яичницу с ветчиной. Не могут они перед работой получать одно какао. Что? У компании нет средств. Ну, узнаете. Хотите вы, чтобы дороги работали прилично или нет?